Три истории. Что движет новой карьерой? Современный, непредсказуемый бизнес-климат, несомненно, повлиял на характер взаимоотношений работника с работодателем. Компании больше не могут гарантировать своим работникам пожизненную занятость, разве что пожизненную возможность устроиться на работу. Мы поможем вам получить ценный опыт, и если нам придется снизить затраты на рабочую силу, вы всегда будете востребованы другими работодателями. Эта ситуация несколько отличается от той, что имела место еще 20 лет назад. Однако наши гуру-менеджеры считают, что изменения незначительны. Основные стереотипы сохранились, и они все так же ошибочны. Считается, что энергия, необходимая для построения карьеры, возникает из желания усовершенствовать себя, украсить свое резюме ценным опытом. Человек не должен засиживаться на одной должности. Необходимо менять служебное положение каждые два года, чтобы опыт работы, отраженный в резюме, поражал своим разнообразием. При гарантированной пожизненной занятости, чем ярче выглядит резюме, тем больше шансов для продвижения. Место работы может быть различным, но предпосылки не меняются. Чем разностороннее опыт, тем привлекательнее кандидат. Следовательно, согласно житейской мудрости развития карьеры, это поощрение сотрудников в поиске нового, востребованного рынком опыта. Лучшие менеджеры с этим не согласны. Разносторонний опыт важный, но не первостепенный фактор успешной карьеры. Это вспомогательный элемент, а не движущая сила. Подлинный источник энергии успешной карьеры заключается в другом. Если вы внимательно послушаете их рассказы, то начнете понимать в чем. Они расскажут вам о людях, которые, сделав шаг, посмотрели в зеркало и узнали о себе что-то новое. Иногда человек заглядывает в зеркало случайно, а в других случаях перед ним… Надо держать зеркало, чтобы он внимательно на себя посмотрел. Бывают случаи, когда открытие в себе чего-то нового убеждает человека в правильности взятого курса. В других случаях, о них мы расскажем далее, такие открытия могут привести к смене деятельности. Однако, какими бы разными ни были отдельные эпизоды, история всегда повторяется. Самопознание — вот истинная движущая сила успешной карьеры. Энергия для построения карьеры вырабатывается благодаря выявлению имеющихся талантов, а не попытки каждую минуту соответствовать рыночной конъюнктуре. Эта энергия исходит из вашего стремления понять, ради чего вы явились в этот мир. История первая. История доктора Ноу. Джордж М. был вице-президентом по вопросам развития крупной компании, осуществляющей сделки с недвижимостью. Он начинал с должности менеджера по проектам и к моменту нашего повествования в середине своего карьерного пути работал в паре с необычайно творческой личностью по имени Говард П., Джордж прекрасно подходил для своей роли. Пока его коллега продумывал сложные схемы, требующие больших капитальных вложений, Джордж искал, находил и устранял в них препятствия и ловушки. Джордж называл это «вереницей страшилок». Коллеги прозвали Джорджа доктором Ноу. Его любили и уважали за честность, смелость и скрупулезность. Все знали, что прежде чем начинать воплощать какой-нибудь проект, его надо показать беспощадному Джорджу. В один прекрасный день Говард ушел из компании, Джорджа повысили, и потихоньку восхищение коллег пошло на убыль Доктор Ноу обладал особенным талантом расчленять целое на малые части. Этот талант позволял ему превращать безумные идеи Говарда в реальные проекты, каждый из которых он затем анализировал с точки зрения издержек, преимуществ и рисков. Однако его талант становился совершенно бесполезен, если не было поставщика этих безумных проектов. Он играючи расправлялся со всеми идеями, которые отдавали на его суд другие сотрудники. После его анализа любая идея теряла свою привлекательность, так как не стоило вложенных усилий. В середине своего первого года доктор Ноу отверг все предложенные проекты. Когда Джордж думал об объеме риска, о том, сколько показателей нужно взять под контроль, ему становилось нечем дышать. Ситуация стремительно ухудшалась, у Джорджа начались панические атаки. К концу года он понял то, что все окружающие поняли уже давно, он никогда не сможет запустить ни один проект. Таланты, которые так исправно ему служили, когда он работал с Говардом, обрели разрушительную силу. Дай ему волю, он убьет любую идею. Джордж сменил работу, подался в независимые эксперты и, наконец-то, смог спокойно вздохнуть. История вторая, трогательная. У Мэри Г. гибкие пальцы и сильные руки. Мэри – мануальный терапевт. Она рождена, чтобы лечить людей своими прикосновениями. Меня восхищают люди. Когда человек лежит на массажном столе, мне кажется, что я вижу его насквозь. Я вижу пучки мышц на плечах, на спине, на ногах. Я вижу, как напряжены эти мышцы, как будто скручены в сердитый маленький узел. Я могу видеть даже нервы. Я чувствую, что одному человеку нужны легкие постукивания, массирующие мышцы и разгоняющие кровь. А другому больше подойдет шиацу. Техника воздействия на нервные окончания с целью стимулирования нервной системы. Каждый пациент уникален. Через три года после окончания обучения Мэри оказалась самым популярным мануальным терапевтом в санатории. К ней записывались в очередь. За такие заслуги босс вскоре решил поощрить Мэри и назначил ее руководить коллегами. Это давало больше денег, больше защищенности, больше привилегий, но собственных сеансов у нее стало меньше. И Мэри загрустила. «Я начала забывать, что это такое чувство человека». Раньше я отдавала своим больным частичку себя. Я люблю мгновенную отдачу от снятия чужого напряжения. Сразу после сеанса люди по-другому выглядят. Их кожа начинает светиться, взгляд проясняется, и я знаю, что этот эффект будет продолжительным. Для меня это особое чувство и, надеюсь, для моих пациентов тоже. Мэри хотела вернуть это ощущение. Поэтому она оставила работу, перебралась в Лос-Анджелес и занялась частной практикой. Теперь ее время расписано по минутам, и ее волшебные руки снова исцеляют людей. История третья. История Мэнди. С Мэнди, руководителем отдела дизайна логотипов, мы знакомили вас в главе 5 Став начальником отдела, я получила в подчинение Джанет, консультанта по дизайну. У консультанта по дизайну две основные обязанности. Во-первых, он отвечает за связь с клиентами и определяет, что им нужно. Во-вторых, он руководит деятельностью дизайнеров. Джанет была очень честолюбива и талантлива однако не справлялась ни с одной из этих функций. Она не терпела особых неудач, но и не блистала. А ведь она человек, который постоянно стремится к совершенству. Очень скоро Джанет поняла, что я не в восторге от ее работы и ее отношение к делу поменялось в худшую сторону. Она не сказала мне ни слова, но ее подруга призналась, что Джанет хочет, чтобы я ее уволила, так как в этом случае она бы получила денежную компенсацию. Меня очень задело, что она не обсудила проблему со мной, но я не могла позволить ей манипулировать мной, вынуждая меня ее уволить. Я хотела, чтобы она была честна с собой, чтобы она осознавала свои чувства и намерения. Я хотела, чтобы она, в конце концов, поняла, что будет вознаграждена за свою честность. Мне пришлось запастись терпением. Через четыре месяца мы стали разговаривать. Мы обсуждали качество ее работы, ее сильные и слабые стороны, все, что ей нравилось и что нет, и другие подобные вещи. Я объяснила ей, что в том, что она не могла хорошо справляться со своими обязанностями, не было ее вины. Вместе мы должны были найти решение. И мы его нашли. Джанет нужно пойти на курсы и самой выучиться на дизайнера. Ей нравилось это занятие. Она была творческой личностью, всегда предпочитала сама сделать работу. Кончилось тем, что она поступила в Нью-Йоркский университет, получила диплом и теперь работает дизайнером в крупном рекламном агентстве. Она действительно достигла успеха. «Джанет нельзя назвать плохим специалистом. Она просто выбрала неправильный путь и не могла признать, что допустила ошибку. Я лишь подтолкнула ее». Поняв, что самопознание – это основной источник энергии для профессионального развития, лучшие менеджеры смогли обрисовать картину успешной карьеры. Попав под влияние семьи или преподавателей в колледже либо в силу необходимости, человек выбирает свою первую в жизни работу и начинает борьбу. Поначалу он не уверен в себе. Он сомневается в своих способностях, не знает, к чему у него есть талант, а к чему нет. Достигнув определенного результата, он может перейти на другую работу или просто остаться расти на первой. Его задача состоит в том, чтобы периодически смотреть в зеркало и задавать вопрос «Действительно ли меня увлекает эта работа? Быстро ли я учусь с ней справляться? Хорошо ли я выполняю свои задачи? Прибавляет ли эта работа мне сил и приносит ли она мне удовлетворение?» Его задача понять, как согласуется работа с его талантами. Можно начать свою карьеру в продажах и передвинуться в маркетинг, но понравится ли человеку работать вдали от потребителя, как того требует новая должность? Нравится ли ему иметь дело с закономерностями и концепциями, присущими маркетингу? Может быть, ему не хватает непосредственного взаимодействия с покупателями и ощущения, что именно он осуществляет продажи? Можно начать карьеру с роли стюардессы, а потом перейти в отдел обучения, но Понравится ли бывшей стюардессе помогать новичкам расти или она затаскует по ежедневным испытаниям, по общению с уставшими, капризными пассажирами. Когда человек смотрит на себя в зеркало, он учится. Каждая ступенька это шанс узнать немного больше о том, к чему у человека есть талант, а к чему нет. Эти открытия определяют, какие шаги следует предпринять в дальнейшем. Карьера это не гонка на выживание. Это продуманная последовательность шагов, при которой человек постоянно сужает поле своей деятельности, двигаясь к той роли, или ролям, где его сильные стороны, навыки, знания и таланты заиграют новыми красками. В глубине души многие, возможно, осознают, что самопознание жизненно важно для успешного карьерного роста. Различие состоит в том, каким образом самопознание используют лучшие менеджеры. Во-первых, формулируя свои ожидания, они отводят самопознанию центральную роль. Майк Эс, менеджер компании, занимающейся курьерской доставкой, описывает, как происходит на практике процесс самопознания. Когда приходит новый человек, я говорю ему, что наша основная цель — понять в ходе совместной работы, кто же он на самом деле. Я прошу его смотреть в зеркало. Если он не знает, как это сделать, я советую ему использовать тест на уныние в воскресный вечер. Если он не чувствует себя подавлено в воскресенье вечером, если он с радостью предвкушает рабочую неделю, то он должен задуматься и задать себе вопрос «Почему?» «Что мне так нравится в моей работе?» Какими бы ни были ответы, он должен их записать и учитывать при выборе следующей работы. Если каждый воскресный вечер он впадает в уныние, это не его вина. Однако он все равно должен задать себе вопрос «почему?», чего ему не хватает в текущей работе. И ему, опять же, надо помнить об этом при выборе другой работы. Такие менеджеры, как Майк, не считают, что получение разнообразного опыта – плохая идея. Просто этого недостаточно. Они знают, что… Невозможно найти идеально подходящую работу, если тратить жизнь на гонку за новыми навыками и знаниями, отказываясь посмотреть в зеркало. Этот подход напоминает попытку поддерживать физическое здоровье, принимая витамины и соблюдая диету, но пренебрегая утренней зарядкой. Во-вторых, лучшие менеджеры считают, что самопознание — это не анализ своих недостатков. Задача не в том, чтобы определить пробелы в своих навыках, как утверждают многие специалисты по персоналу, Не теряйте времени, пытаясь вложить в сотрудников то, чего им не дано от природы. Старайтесь выявить то, что в них заложено. Смысл самопознания состоит в том, чтобы больше узнать о себе и о том, какую пользу можно получить от своих уникальных качеств. Важно контролировать развитие своей карьеры и принимать взвешенные решения, постепенно подбирая для себя все более подходящие варианты. Менеджер и новая карьера. Как менеджер может помочь своим подчиненным? В контексте нового подхода к карьере в центре внимания работник. Это он должен взять под контроль свое профессиональное развитие. Он должен смотреть в зеркало и принимать решения, исходя из того, что он там увидел. Но какое место в этом процессе занимает менеджер? Он теперь не привратник, выбирающий лучших среди наиболее квалифицированных и опытных соискателей. Кто же он теперь? Кто-то может сказать что если теперь в центре внимания работники, а компании не могут гарантировать им пожизненной занятости, то роль менеджера теряет свое значение. Ему остается просто следить за тем, чтобы люди выполняли свои обязанности сегодня и не беспокоиться о том, что они будут делать завтра. Это уже личное дело работника. Кроме того, при вложении стольких сил и времени в своих людей менеджера неизбежно подстерегают разочарования. Тот, кого ты так любовно пестовал, может в любой момент оставить компанию. Такая перспектива не устраивает лучших менеджеров. Они знают, что и при новом подходе к развитию карьеры у них есть важная задача. Они могут выравнивать поле для игры, они могут держать зеркало, и они могут обеспечивать подстраховку. Лучшие менеджеры выравнивают поле для игры. Чтобы успешно справляться со своей ролью, менеджерам нужны такие методы, как создание новых героев. Установление ступенчатых уровней мастерства и диапазона вознаграждений. Эти методы позволяют создать такую рабочую атмосферу, когда деньги и престиж рассредоточены по всей компании. Если каждый работник знает, что к ним открыто множество путей, то денежный достаток и престиж перестают быть решающими факторами при принятии решений. Теперь любой может выбрать себе карьеру на основе знания своих талантов. Это не убережет от ошибок, но теперь, скорее всего, Человек сосредоточится не на той работе, где он преуспевает, а на той, которая принесет ему длительное удовлетворение, на которой ему захочется остаться надолго. На этом выровненном игровом поле вы услышите удивительные вещи. Вам и в голову не приходило, что такое может быть. Вот, например, обращение Джеффа Ха, продавца компьютерного обеспечения к своему непосредственному начальнику. «Я люблю свою работу. Я лучше всех в компании, с ней справляюсь». Я зарабатываю на ней много денег. Я никогда не думал, что буду иметь такое влияние. Поэтому я говорю вам, моему начальнику, ваша главная задача при работе со мной – сделать все возможное, чтобы меня больше никогда не повышали. Если вы сможете этого добиться, я буду работать с вами всю свою жизнь. Держать зеркало. Лучшим менеджерам великолепно удается держать зеркало. При этом они ухитряются поддерживать обратную связь с тем, кто в него смотрит. Не следует путать это с ежегодными отчетами по оценке работы, построенными на замысловатых анкетах или с выборами человека месяца. Лаура Те, исполнительный директор нефтехимической компании, разработала собственную программу и назвала ее «Иксел». Раз в квартал она встречается с каждым из своих 22 подчиненных. Мы делаем краткий обзор достижений за последние 3 месяца, а затем обсуждаем следующие 3 месяца. Каковы наши планы и цели? Какие методы оценки мы будем использовать? Что человеку нравится делать? Как он организует свою работу, чтобы достичь максимального результата? Мартин П., шеф полиции, тоже проводит подобные беседы, хотя и в другом режиме. У меня 15 подчиненных, и с каждым из них я провожу около 20 минут в неделю, обсуждая результаты его проектов, анализируя, что можно улучшить, и как я могу ему в этом помочь. Например, с одним из моих ребят я беседовал в прошлом месяце, правда, тогда нам не удалось ничего прояснить, Однако мы смогли конструктивно пообщаться в самолете, во взятой, на прокат машине, за обеденным столом и в фойе отеля. Джефф Ха просто назначает день, когда он сопровождает каждого из своих подчиненных к клиенту. Мы едем, разговариваем, и я расспрашиваю, с какими проблемами им приходится сталкиваться, наблюдая за тем, как они общаются с клиентами. Мне нужно видеть их в работе». В офисе я рассказываю им о своих впечатлениях, мы обсуждаем их планы и цели и вместе разрабатываем план дальнейшего развития. Моя роль состоит не в том, чтобы указывать на ошибки и исправлять людей. Я должен понять их стиль работы и реально оценить, чего они могут добиться. Лучшие менеджеры также используют метод 360 градусов, психологический портрет сотрудников или опросы клиентов. Вне зависимости от подхода, все они стремятся делать одно и то же держать зеркало так, чтобы позволить человеку разобраться в самом себе, понять, кто он, как работает и ради чего работает. Нам удалось выделить три общие черты такого общения. Во-первых, обратная связь носит регулярный характер. Периодичность встреч варьируется в зависимости от потребности подчиненного. Но независимо от того, происходят ли эти встречи по 20 минут в месяц или по часу в квартал, они неотъемлемая часть взаимодействия начальника с подчиненными. В среднем на обсуждение стиля и результатов работы каждого сотрудника уходит 4 часа в год. Один менеджер сказал, «Если вы не можете выделить каждому из своих подчиненных 4 часа в год, то у вас либо слишком много подчиненных, либо вам нечего делать в менеджерах». Во-вторых, каждая беседа начинается с краткого обзора выполненной работы. Нет, не с целью оценки, не для того, чтобы сказать «больше так не делайте» или «над этим вам еще надо поработать», Это нужно для того, чтобы сотрудник поразмышлял о своем стиле работы, чтобы побудить его к обсуждению тех талантов и слабых качеств, которые сформировали этот стиль. После такого обзора разговор переходит на будущее, на то, как сотрудник может использовать свой уникальный стиль для повышения продуктивности своей работы. Иногда начальник и подчиненный совместно разрабатывают путь наименьшего сопротивления, ведущий к поставленным целям, но чаще всего разговор вертится вокруг партнерства. Какими талантами должен обладать менеджер, чтобы компенсировать слабые стороны работника? Проводя свои беседы, большую часть времени Мартин П. уделяет партнерству. Этот парень невероятно настойчивый и целеустремленный, но ему не хватает стратегического мышления. Ему сложно предусмотреть все препятствия, которые могут появиться на пути к цели. В этом я могу ему помочь. Я могу продумать за него несколько альтернативных сценариев развития событий, чтобы мы вместе разработали план действий при осуществлении каждого из этих сценариев». Джефф Ха описывает похожую ситуацию. «Один из моих торговых представителей виртуозно умеет войти в дом к клиенту и подобрать правильные слова, но ему недостает креативности, когда нужно принять решение о форме сделки. Зато у меня это получается хорошо. Поэтому при встрече он обрисовывает мне ситуацию и основных участников, а я решаю, что лучше предложить» долгосрочную аренду, выкуп с обратной покупкой, сделку со скидкой или что-то еще. В-третьих, лучшие менеджеры предпочитают общение с глазу на глаз. Цель таких встреч — помочь каждому человеку увидеть свои сильные стороны и извлечь из них выгоду, и устраивать плебисцит тут некорректно. Все это звучит довольно очевидно, однако, поддавшись моде на командную работу, многие менеджеры забыли, как важно общаться один на один с каждым подчиненным. Фил Джексон, один из самых успешных тренеров команды «Чикаго Буллс», Приводит наглядный пример. «Я предпочитаю работать с каждым из игроков отдельно. Это помогает мне укрепить связь с каждым игроком, чем мы часто пренеберегаем, проводя основную часть времени со всей командой». Так, к примеру, в 1995 году, во время игр Тони Кукас, место себе не находил из-за репортажей об артиллерийском обстреле хорватского города Сплит, где жили его родители. Он несколько дней не мог дозвониться до них, человека было не узнать. Если бы я проигнорировал его состояние, сделав вид, что меня это не касается, вряд ли нам удалось бы найти общий язык. Узнавая вас. История, рассказанная Филом, помогает найти ответы на вопросы, которые испокон веков задают менеджеры. Должен ли я на коротке общаться с подчиненными? Или дружеские отношения приводят к неуважению? Наиболее прогрессивные менеджеры утвердительно отвечают на первый вопрос и отрицательно на второй. Это не значит, что ваши подчиненные непременно должны стать вашими лучшими друзьями. Хотя если в этом заключается ваш стиль руководства, и вы сосредоточены на результатах работы, то в такой дружбе нет ничего плохого. То же самое относится к проведению досуга с вашими сотрудниками. Не хотите – не надо. Если же это не противоречит вашему стилю, совместный обед и вылазка в бар не повредят работе при условии, что вы оцениваете ваших подчиненных по результатам их профессиональной деятельности. Когда Фил Джексон говорит, что считает необходимым строить дружеские отношения с подчинёнными, он имеет в виду, что хороший менеджер должен хорошо знать своих людей. Узнать человека — это не просто понять, к чему у него есть талант, а к чему нет. Нужно быть внимательным к практической стороне и событиям личной жизни сотрудника. Не обязательно вмешиваться в жизнь своих подчинённых, хотя некоторые это делают, но знать о ней и принимать её во внимание необходимо. В каждом из 80 тысяч интервью с менеджерами мы задавали вопрос, Если один ваш талантливый подчиненный постоянно опаздывает на работу, что вы ему скажете? Ответы менеджеров были самыми разнообразными, от категоричных до безразличных. Уволю, не терплю опозданий. Сделаю устное предупреждение, потом письменный выговор, а после этого уволю. Запру офис и пригрожу ему, что если он в следующий раз опоздает хоть на секунду, то на работу не попадет. Мне все равно, во сколько приходят мои подчиненные, до тех пор, пока они задерживаются после работы и выполняют свои служебные обязанности. Каждый из этих ответов вполне оправдан. За каждым из них стоят свои приоритеты. Однако это не ответы лучших менеджеров. Когда мы спрашивали про постоянно опаздывающего сотрудника их, то слышали один и тот же ответ, который подводит черту под отношениями между начальником и подчиненным. Я спрошу, почему. Возможно, проблема в расписании автобуса. Может быть, человек ждал, пока приедет няня его детей, а вдруг у него проблемы дома. Только выяснив конкретные обстоятельства, менеджер может предпринять какие-либо действия. Изменить часы работы этого сотрудника или потребовать быстро исправить сложившуюся ситуацию. Второй шаг может быть каким угодно, но первый шаг всегда один — спросить почему. Фил Джексон закончил свой рассказ так. «Спортсмены — народ неразговорчивый. Поэтому так важно быть начеку и слушать, не вынося суждений». Менеджеры обеспечивают подстраховку. Когда человек поднимается по служебной лестнице, ступени, оставшиеся позади, сгорают. Он знает, что если на следующей ступени его постигнет неудача, его карьера пострадает, он может потерять работу. Пути назад нет. Риск настолько велик, что отбивает желание делать смелые шаги. В мире, где царят принятые стереотипы, Решаться на смелые карьерные шаги с целью открыть в себе скрытые таланты или развить уже имеющиеся, так же глупо, как учиться кувыркаться на трапеции без подстраховывающей сетки безопасности. Неудивительно, что люди так сдержанно относятся к своему профессиональному развитию, так равнодушны к результатам своего труда, с такой неохотой меняют направление развития своей карьеры на основе новых знаний о себе. Традиционный карьерный путь убивает стремление к токому познанию. Лучшие менеджеры поощряют сотрудников открывать в себе новое в процессе построения карьеры. Они поддерживают активное самопознание, и для этого они сконструировали свою собственную сетку безопасности. Испытательный срок. Элен П. Руководитель Центра обучения South West Airlines так описывает сетку безопасности, которую она создала. Переместиться из самолета в учебный класс – это большой шаг для бортпроводника. Некоторые стремятся стать инструкторами потому что устали от рейсов и командировок. Таким мы сразу отказываем. Другие говорят о том, что хотят обучать, передавать традиции нашей компании. Если мы считаем, что у них есть талант, если мы признаем их причины для смены работы вескими, то им предоставляется испытательный срок. Мы искренне даем понять, что испытательный срок – это время, необходимое для того, чтобы и мы, и они убедились, что данная работа – это именно то, чем бы они с удовольствием занимались в течение долгого времени. Люди не понимают, что учить других — это сложная работа. Конечно, мы учим тому, как можно развлекать пассажиров, как устраивать игры и как шутить. Но кроме этого, существует множество скучных вещей, которые предстоит выучить обучающимся, и множество правил, которые они должны усвоить. Испытательный срок помогает будущим инструкторам почувствовать настоящий вкус этой работы. В течение испытательного срока раз в месяц мы обсуждаем с новичками результаты их работы, что у них получалось, а что не очень. Мы просим других инструкторов оценить их прогресс и высказать свое мнение. В конце шестого месяца испытуемые должны пройти несколько тестов, подтверждающих, что они усвоили всю необходимую информацию. Благодаря такой системе мы сформировали команду действительно талантливых инструкторов. Все начинающие инструкторы знают, что если в течение испытательного срока они сами или в компании поймут, что они не подходят для этой работы, то они вернутся на самолет и снова станут бортпроводниками. Такое случалось пару раз за последние несколько лет. В этом не было ничего стыдного, это не было поражением. Эти люди захотели рискнуть узнать, могут ли они стать инструкторами. Они предприняли этот шаг и поняли, что преподавание не для них. В этом есть преимущество и для нас. Эти люди вернулись на самолеты и сосредоточились на пассажирах. Их больше не смущают идеи о том, чтобы стать инструкторами. Идея испытательного срока довольно коварна. Испытательный срок не может заменить отбор. Как и элен Вы должны использовать его только в отношении тех людей, которые уже проявили свой талант и неподдельный интерес к новой работе. В конце концов, ваша задача как менеджера состоит не в том, чтобы помочь работнику перемещаться в компании в надежде найти то, что ему нравится. Ваша основная цель – получить коммерческий результат путем подбора талантов, необходимых для каждой роли. Даже если работник умоляет вас открыть в нем новые таланты, Не имеет смысла предоставлять ему испытательный срок, если вы понимаете, что у него этих талантов нет. Более того, если вы практикуете испытательный срок, то надо хорошо продумать все детали, как это сделала Элен. Как долго он будет длиться, по каким критериям вы будете определять, насколько человек подходит для этой работы. Как часто в течение испытательного срока вы будете встречаться и обсуждать достигнутые успехи. А может быть, вы вообще не будете проводить никаких бесед, Что будет с человеком, если он не подойдет для этой работы? Вы должны четко сформулировать свои ответы на эти вопросы, если хотите, чтобы испытательный срок имел какой-то смысл. И, наконец, самое главное, вы должны объяснить, что человек всегда сможет вернуться на прежнюю позицию, если сам не захочет выступать в новой роли или если вы решите, что он для нее не подходит. Испытательный срок нужен вам обоим. Если по его окончании работник сочтет, что ему подходит эта работа, а вы будете не согласны – то последнее слово останется за вами. Ему это может не понравиться, однако он не воспримет это как удар в спину. Искусство требовательной любви. Как увольнять, не портя отношений?